Глава двадцать Я двинулась в сторону дома, все больше замедляя шаг. Представлялась Тата, набросившаяся на меня с вопросами. А отвечать мне было бы нечего. Ее прощальное «не ври себе» уже не вызывало досады. Я признала факт «да, вру». Недоверие и скрытность будущего мужа обижали, но по-другому я никак не могла объяснить себе его молчание. Он боялся мне признаться, что его отец – убийца, или сам до сих пор бежал от этой мысли. В общем, решила я, фандом мне не друг. Друг мне – сотник, который, ничуть не сомневаясь, тут же открывает передо мной все карты. Около него надежно и спокойно. А замуж я выхожу за Георга. Как заметила бы Тата, если бы смогла подслушать мои мысли, дружбу с главной частью тела не наблюдаю. Попросту, дура ты, Лянка. Пройдя мимо арки, ведущей в наш двор, я поняла, куда меня несут ноги. Это место мой отец называл коморкой папы Карла. Знали о нем только посвященные, то есть я и он. Потому как попасть туда можно лишь одним путем через квартиру его ныне покойного приятеля Яна Карловича Мазура. Одинокий мужик, сын польского пана из бывших, неведомо как попавший на жительство в закрытый для иностранцев в советские времена город, Мазур занимал весь первый этаж крохотного особняка в глубине двора старого города, комнату площадью метров восемь с окном в полстены и угол с плитой и раковиной. Отгороженный от общего коридора шаткой фанерной стеной. Крутая лестница на второй, давно нежилой этаж, перегораживала вход в квартиру, дверь открывалась вовнутрь, упираясь в двухконфорочное чудо середины прошлого столетия. Лестницу для надежности подпирал его величество шкаф с искусной резьбой на дверцах. Но, собственно, вместилищем одежды он не служил. Внутри была оборудована туалетная комната с унитазом и рукомойником. Все свои владения Ян Карлович Мазур содержал в идеальной чистоте, я бы даже сказала стерильной, чем вызывал у меня чувство стыда. В нашей квартире при двух женщинах всегда царил бардак. Мазур коллекционировал часы и все свое тикающее имущество поместил в утепленный сарай, примыкающий к дому. Это и была коморка папы Карла. Низкая дверка в довольно просторное помещение располагалась все там же, под лестницей, рядом со шкафом. Рабочий стол, пара высоких кресел и оттаманка являлись частью все того же мебельного гарнитура, что и шкаф. Но полки под часы Мазур сделал сам. По документам сарай входил в площадь квартиры, поэтому я, неожиданно для себя получив эти владения по завещанию, Яна Карловича в наследство автоматически стала претенденткой, но вполне приличную однушку по расселению. Весь квартал готовили под снос, но пока все как-то застопорилось, давая местным жителям еще немного времени насладиться аурой старого города, близостью набережной, пляжами и соседством с городским садом. Я шла к Мазуру, чтобы побыть одной, возможно, заснуть под знакомые мирные звуки свернувшись клубком на короткой лежанке. И ни о чем не думать, и ни о ком. Закрываясь в коморке, я всегда отключала звук на телефоне. Ключи от этих владений висели у меня на связке. Дубликат имелся только у отца, но после его смерти я на даче их так и не нашла. Который раз подумав, что отец вполне мог бы жить здесь, а не скрываться в глуши у озера, я открыла дверь и остановилась у порога. Последний раз я была в квартире две недели назад, 7 июля, и оставила после себя идеальный порядок. Сейчас же разгрома не было, но некоторые вещи лежали не на своих привычных местах. Я вышла обратно в коридор, дверь в коморку с часами была закрыта на замок, я вставила ключ, первое, что меня поразило – тишина. Вор остановил все часы, сняв их с полок и поставив на стол. Напольные немецкие часы от фурт Фуртвенглер, гордость Яна Карловича, были открыты. Маятник замер, одно стекло с фацетом разбито, обивка сатаманки содрана, я закрыла глаза. Перед мысленным взором проплыла лодка. «Вы далеко от центра?» Я позвонила сотнику в надежде, что он все еще в городе. «Можете подъехать по адресу Базарная 8, я встречу». Услышав короткое «да», я отключилась. Вне сомнений, искали золото. Распотрошенная от томанка открытые часы тому доказательство. Искали везде, где можно спрятать что-то объемное. Почему не вспороть матрас на кровати в комнате? А он ватный, прощупывается легко. Вор не торопился, но к концу поисков уже в коморке, не обнаружив искомое, явно занервничал. Стекло разбил. Выйдя во двор, я решила до приезда Сотника ничего не трогать. Наверняка первое, что от него услышу, вызывай полицию. Я огляделась. Узкий проезд под аркой, две глухие стены соседних домов и парадный вход в двухэтажный особнячок, где жил когда-то поляк Ян Карлович Мазур. Справа от входной двустворчатой двери окно его единственной комнаты, заглянуть в которое просто... Даже с моим ростом достаточно встать на цыпочки и вытянуть шею. Звонка на двери нет, его заменяет пара колокольчиков. Один висит в сарае с часами, другой в общем коридоре. Концы привязанных к ним веревок продернуты в круглую дыру, высверленную в двери. Дергать предлагается за оба сразу. Мазур сплел их в тугой узел. Все знакомо до мелочей. Дверные ручки на створках разные. Сохранилась лишь одна львиная голова. Вторую, украденную кем-то неизвестным, Мазур заменил на круглую, купив ее в строительном магазине. До прошлого года рядом с окном рос Тополь, но коммунальные службы решили, что он может рухнуть на газовую трубу или порвать электрические провода. Кроме того, июньский пух укрывал двор толстым слоем и забивался в ячейки оконной сетки. Тополь спилили, и я вздохнула с облегчением. Но двор без дерева сразу же превратился в стоянку для чужих автомобилей. Сейчас у противоположных стен были припаркованы две черные иномарки. Я успела подумать, что свидетелей грабежа точно не найти. Некому ими быть. Да и день, когда вор посетил квартиру, неизвестен. И тут ожил мобильный. На звонок я ответила, не посмотрев на экран. Была уверена, что, не догадавшись въехать во двор, звонит сотник, но это был Фандо. Как-то не вовремя. Подосадовала я мысленно, но вслух вполне доброжелательно произнесла нейтральное «Привет». По его последующему вопросу, не случилось ли чего, поняла, что он таким формальным приветствием остался недоволен. «Георг, я сейчас занята, перезвоню немного позже, хорошо?» Более ласково проворковала я, выходя из арки на улицу. Сотник стоял возле машины и, видимо, пытался до меня дозвониться. «Я не понял, куда идти? Вход со двора, что ли? Что у тебя тут? Тайная берлога?» «Еще несколько шагов и все узнаете», — бросила я через плечо и двинулась к дому. Даже не оглядываясь, я знала, что майор шагает за мной. «Только хочу предупредить, там, возможно, есть отпечатки вора». — Профессионала видно сразу. Майор, прежде чем переступить порог, внимательно осмотрел замок. — Ну, рассказывай. Сотник, обойдя мои владения, вернулся в мастерскую Мазура и присел на табурет. Что украли? Хотя лучше начни с того, кому эта конура принадлежит. Надеюсь, ты проникла не на чужую территорию. Собственность моя досталась по завещанию папиного приятеля — Яна Карловича Мазура. Да, вы угадали. Здесь мое убежище. Об этом месте не знает даже Тата. — Уже хорошо. Исключаем тетушку из списка подозреваемых. Ты местную полицию вызывала? — А своими силами не обойдемся? Тем более, все на месте. Да и не было здесь ничего ценного, кроме часов. Их не тронули. Правда, стекло у напольных разбито. — Это ерунда, — отмахнулся Сотник. — Ну да только стоимость часиков упала тысяч на десять. Стеклышко родное, часики, начало прошлого века, не удержалось от сарказма. Цена вопроса — шестьдесят пять-семьдесят тысяч в отечественной валюте. — Прилично. Я правильно понял. Ты догадываешься, что именно искали? — То самое золото. — Поясни. Сотник смотрел на меня с удивлением. Это мы с вами знаем почти наверняка, что оно досталось Георгу, но об этом может не знать тот самый неизвестный, которого мы вычислили, хотя и чисто теоретически, что если он все эти восемь лет безуспешно ищет золотой след. — Или здесь побывал обыкновенный вор Ляна? — устало произнес Сотник. — Возразить аргументированно я не успела. Произнеся только возмущенное — нет. Меня прервал звонок мобильного. Я посмотрела на экран, вновь фандо. «Да, йорг я буду дома через час, не раньше. Хорошо, договорились». Как же хорошо и спокойно жилось до встречи с этими двумя. Мне на миг стало тоскливо, рушилась привычная жизнь. Как оказалось, я консервативна. Грядущие перемены вызывали панику. Я давила в себе страх потерять привычное что, в свою очередь, делало меня раздражительной и злой. Пугал разброд в мыслях. Я не могла ни на минуту забыть о Фандо. Он как бы присутствовал рядом. Даже с сотником я разговаривала с оглядкой на него. Не навредить бы. Конечно, Георг не виновен в смерти Тамаша. Не он лишил Бадони жизни, а отец Георга. Но от золота же не отказался, принял. Интересно, хотя бы задал вопрос, откуда такое богатство? А, собственно, какой? В денежном эквиваленте тех лет. Михаил Юрьевич, а какова цена вопроса? Мешочка на золотишком. Вам, Люба, список похищенного не предоставила? А я все жду, когда поинтересуешься. Конечно, она примерно описала украшения. Их много было. Браслеты, кольца, серьги. Килограммов пять. Если сдали на лом даже по тысяче за грамм, Это 5 миллионов по курсу августа того года, 32 рубля в долларах, шесть тысяч с небольшим. Не бог весь что, но как начальный капитал для дела вполне. Видимо, Георгу хватило. Имеется кое-что еще. Люба, непростая цыганка, отец баро, табора поволжских сервов, мать шувани. Когда она бежала от них, прихватила фамильную реликвию – православный крест внушительного размера из чистого золота, усыпанный бриллиантами. В день пожара он пропал, хотя хранился отдельно от общего золота у нее в спальне. Она не уверена, что взял его тамаш. Он знал, какую ценность тот представляет для Любы. Считает, что оставил бы его ей. Рассказала она мне об этом только сегодня, взяла обещание, что сразу отдам ей, чтобы ты даже в руки не брала эту реликвию. Какая-то дурная слава у этого креста, если Тамаш все же украл у нее крест, или наоборот, посчитал более надежным увести от греха подальше, предвидя мародерство сельчан. Перебив его, возразила я. Возможно, но Люба как раз и подозревает поджигателя, отчасти потому, что пожар начался в коридоре у ее спальни. Загорелая штора. Она в этот момент находилась в гостевой хате, где живет сейчас. А там аж где пожар застал? На заднем дворе там псарня и конюшня. Он первым заметил дым, который валил из приоткрытого окна в коридоре. В дом вбежал с черного хода сразу на второй этаж. Тамаш, как считает Люба, достал из сейфа коробочки с особо ценными изделиями, положил их в пакет. Менее ценные кольца и браслеты уже лежали вперемешку в этом пакете внутри сейфа давно. Заходил ли он в спальню Любы, неизвестно. Как же она узнала, что крест пропал? После того, как потушили пожар, ходила по пепелищу, нашла пустую шкатулку, кованную, из металла. Поэтому и уцелела. Лишь позолота оплавилась. Тамаш к тому времени был уже далеко. Почему она мне ничего об этом не рассказала? Что толку говорить? Фамильная реликвия пропала. Кто взял, тебе не кажется? Хотя бы частично этот вопрос сможет прояснить только Фандо. Сотник упрямо подталкивал меня к мысли о том, что разговор с Георгом более откладывать нельзя. Я и сама это понимала. Понимала и то, что майор не считаясь с моими желаниями, в любой момент может вызвать Георга для беседы. Пока беседы. А если откроют уголовное дело по факту насильственной смерти отца по вновь открывшимся обстоятельствам, кажется, я правильно сформулировала, допросите и в качестве свидетеля. И самая крамольная мысль казалась совсем уж дикой. Тот самый лодочник Георг. Поспешно его бегством из отделения после наших сотником вопросов о золоте косвенно подтверждало мое предположение. Или не только мое. «Михаил Юрьевич, вы на следующий день после смерти Юдина приезжали на дачи?» — выпалила я. А как же, рано утром вместе с экспертом осмотрели территорию. Никаких следов шин чужих автомобилей, никаких лодок на воде и рядом с домами. Все окна и двери коттеджи заколочены досками. Полное запустения. кстати. Дом Громова тоже имеет нежилой вид. Ставни на окнах, на замках. Трава по пояс еле-еле видна кирпичная дорожка к крыльцу. Так что и его, как он утверждал, в тот день, похоже, не было. Я знаю, у него отец болеет. За ним нужен постоянный уход. Павел Андреевич буквально привязан к дому. Да, именно так он мне и сказал, когда вы виделись. Вчера днем он с майских праздников на даче не был. Хотела расспросить его о бабушке и ее поклонниках, но он, как оказалось, о них не знал. «А с чего такие вопросы к нему?» – удивился Сотник. Подростком он иногда приезжал на дачу к деду, тот служил в те годы водителем в КГБ. Я просто подумала, что мальчик Паша, хотя и был младше, мог знать тех, кто был еще в компании с Софьей, Ильей и Романом. Вдруг среди них тот самый четвертый угол треугольника? Возможно, еще один влюбленный или просто завистник? Я уже и не знаю, что за хвост тянется из прошлого. И? Он не помнит никого из них. Впрочем, это вполне объяснимо. Разница в возрасте, разные тусовки, в общем, ничего нового не выяснила. Кроме одного факта, улыбнулась я, вспомнив газету. Какого же... Громов, ожидая меня, читал «Правду». Я подумала, познакомься он с Романом Егоровичем, нашли бы общую тему для разговоров «Любовь к компартии». «Интересно». «Михаил Юрьевич, если никого из дачников не было в тот день, кто такой этот лодочник? Есть мысли?» — спросила я осторожно. «Если ты о цыганах, сразу скажу». Все опрошены тем же утром. К озеру со стороны Жуковки никто и близко не подходил. Детей порют нещадно за одни только мысли об этом. Лодок во дворах нет, алиби у всех проверено. Работают у местного фермера в теплицах с утра до сумерек, а Юдин скончался примерно в полдень. А русские? Проверяем, но со слов многих тоже обходят озеро стороной. Правда, алиби есть не у всех, но опять же... «Автомобильного следа в ваш поселок нет. Единственный возможный путь — по озеру. Резиновые лодки имеются у многих, ездят рыбачить на реку». «Резиновая?» — я задумалась. «В моем кино лодочник плыл на веслах. Я слышала всплеск, но лодка, нет, не знаю, вполне могла бы быть и надувной». — Это не меняет сути, как я понимаю, и отец и Юдин, по твоему мнению, погибли по вине одного и того же человека, поющего романс с надводной гладью, так? — Да, — твердо ответила я, вновь ощутив холодок.